Глава 32. 9 мая, 1 час 44 минуты по центрально-европейскому летнему времени. Величка, Польша. Курс на соляную шахту. Полны вперёд, весело воскликнул монк. За ними соскрежетом захлопнулась стальная красная дверь лифта. Елена поёжилась. Она сосредоточилась на дыхании: вдох через нос, выдох через рот.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 Заплатив наркодилерам, можно было нелегально перебраться в Америку. "То и как?" Сэм придвинулся к ней ближе, пока лифт погружался всё глубже в шахту. Алена нервно теребила пальцами два маленьких распятия, висевшие у неё на цепочке. "Твержу себе, что мы всего на всём спускаемся в подвал библиотеки". "Глубокий, однако, у вашей библиотеки подвал", ухмыльнулся Сэм. Она смерила его сердитым взглядом.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 Суровый профессор так посматривал на Клару, что всем стало понятно, он неровно к ней дышал. Очевидные его частые визиты в музей по соседству имели под собой не только исследовательский интерес. Профессор Сласки спросил у Кэт: "Вы сказали, что на карте Гондиуса отмечены два места рождения янтаря. Какое-то из них расположено поблизости от часовни Раковины, верно?" Елена обратилась вслух. Разговор отвлёк её от спуска. Нет, оба месторождения были совсем небольшими и всякли задолго до того, как здесь появился Смитсон, Клари кивнула. Да, такую находку ни за что не пропустили бы. В прежние времена соль ценилась на вес золота, а янтарь был ещё дороже. Даже сейчас скромный янтарный браслет стоит как часы Rolex. Примечание: заблуждение автора. Конец примечания. Поэтому многие шахты разграбили чёрные копатели, добавил Сласки. Латиноамериканка Елена не спустила профессору Российского высказывание. Что значит чёрные в смысле копатели, которые грабили чужие раскопки или присваивали найденное, а затем продавали на чёрном рынке, пояснил Сласки. Даже в наши дни два и трёх кусков янтаря, поступающие в продажу, добыты нелегально.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 Выходит, у них после полуночное мясо. Кэт подтолкнула его вперёд. Сэм потянул за собой Алену, он всё ещё держал её за руку, то есть она его. Воздух внизу был липкий, влажный и с солёным привкусом. Елена будто ступала по дну океана, из которого вдруг испарилась вся вода. Самообман насчёт библиотечного подвала улетучился, как только она глянула на деревянную лестницу рядом с лифтом, ступенькик на 800. Как хорошо, что мы не туристы, и нам не надо по ней лезть. Мы на глубине всего 90 м, сказала Клара. Всего. Их провожатый указала влево. Этот путь ведёт к камере, посвящённой Копернику. Там находится часовня Святого Антония, самая старая в шахте, ей 400 лет.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 Она указала вперёд, как юная школьная учительница, которая пытается собрать учеников. "Идёмте, нам ещё далеко". Музыка звучала всё громче. Можно было разобрать слова гимна, который эхом раздавался из глубины. Туннель вёл мимо камеры ниш, где были представлены объёмные на подобие диорамы картины шахтёрской жизни. Куклы в полный рост изображали рабочих и даже лошадей. Сласки кивнул на одну из них.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 тоже посматривал вверх, но его заботило другое. Ничего не пойму. Где же соль? Елена тоже задавалась этим вопросом. Серые стены шахты были укреплены побеленными сосновыми брёвнами. Услышав вопрос, Клара улыбнулась и взмахнула рукой. "Вокруг вас всё, что вы видите, и есть соль в натуральном виде. Попробуйте на вкус", сам усмехнулся. "Мама запретила мне лезать стены, так что поверю вам на слово".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 В часовне ещё бродили около двух сотен прихожан. Похоже, там легко уместилось бы вдвое больше. Елена выпустила руку Самы и подошла к балюстраде, чтобы получше разглядеть кристаллический собор, Сикстинскую капеллу и Соли. Часовню назвали в честь святой Кинги, пояснила Клара. Легенда гласит, что отец венгерской принцессы, леди Кинги, отдал её в жёны принцу Краковскому. Перед отъездом в Краков принцесса бросила обручальное кольцо в шахту в родной Венгрии. Когда леди Кинга прибыла в Краков, велела шахтёрам копать. В указанном месте они нашли кусок соли, а в нём кольцо. С тех пор её считают покровительницей шахтёров. Лучше бы заявление в страховую написала, чтобы возместили стоимость кольца. Сколько труда сэкономили бы, прошептал Монк. Клара нахмурилась. У них в стране не подшучивали над цветами. Обиженная девушка увела гостей с балкона. Они спускались всё ниже, петляли в подземном лабиринте, проходили через туннели, пещеры, залы со скульптурами. По пути им попадались изумрудно-зелёные лужи, через них были перекинуты деревянные мостки. В неподвижной воде поблёскивали монеты, словно затопленный клад, который стережёт дракон. За века посетители набросали кучу денег, загадывали желания, возносили молитвы. Мы на уровне грунтовых вод? спросила Кэт. Поэтому здесь лужи? Нет, сюда просачивается дождевая вода. Грунтовые озёра гораздо больше и расположены в два раза глубже. Елена негромко охнула. Эхо, отразившееся от стен, усилило её стон. Сэм снова взял её за руку. Туристический маршрут заканчивался у туннеля, резко уходившего вниз. Дальше не было ни фонарей, ни мягко подсвеченных салиных статуй, одна только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 Помимо скульптуры и декораций, здесь много камер, которые они своим трудом превратили в произведения искусства, какчасовню Святой Кинги пробормотала Елена. Например, разговор вновь в стих, будто придавленный смыкающимися сводами пещеры. Когда луч фонаря на Карме наконец осветил берег, Кэт сидя в лодке, дотянулась бы пальцами до соленого потолка. Все инстинктивно съёжились. Сперва им показалось, что они упёрлись в сплошную стену. Но Пётр повернул лодку влево и повёл в скрытый от глаз туннель, изгибавшийся змейкой. Лодка уткнулась в каменистый пологий берег. Склон вёл вверх к просторной пещере в четверть размера от часовни Святой Кинги. С ласки поднялся. А вот и вход в часовню Ракушку. Как на карте, показанной директором музея из центра по сторонам расходились тёмные туннели, словно на гребне раковины. Кэт облегчённо вздохнула. Добрались. Ивеляла остальным выходить на берег, но и двана разглядела в каком состоянии шахта, облегчение её сразу же испарилось. Лампочки на касках осветили проходы, засыпанные камнями, следы из старых обвалов. Повсюду сочилась вода, растворенная соль схватывалась коркой, создавая искорёженный белоснежный пейзаж. Миловая изморозь сплошь покрывала стены, с потолка свисали хрупкие на вид солёные сосульки.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 Судя потому, что нам пришлось расчищать дорогу от сталактитов, здесь никто не появлялся несколько десятков лет. Кэт выпрямилась и указала фонариком на скушенную стену, уходящую в даль не меньше, чем на полмили. Нужно осмотреть её целиком. Никто не спорил, проникшись грандиозным открытием. Смотрите внимательно, вдруг что-то покажется примечательным или необычным. Сам скорчил гримасу, оценивая длину барельефа. Как будто здесь есть что-то обычное. Все вместе двинулись вдоль стены. Клара шла первой. Лучи света скользили по вырубленным в стене фигурам, добавляя движение в картину битвы. Семь пар глаз внимательно осматривали каждую мелочь. Кэт первой заметила странность. Она шагнула назад и луч её фонарика замер. "Мы уже видели эту паскудную муху", прошептал Монк. Остальные столпились вокруг них, светя в одну точку. В сон ангелов над развершившимся адом затесалось необычное крылатое создание, насекомое, похожее на моль. Точно такой же символ был вырезан на гробнице Смитсона, и Кэт прекрасно знала, что это оса. Надо взглянуть поближе. Наскры расчистили путь. Изображение было покрыто наросшим слоем соли, который скрывал детали. Кэт достала бутылочку воды, намереваясь смыть соль. Пётр протянул ей термос.